— кивнула Нина Ивановна. — Только не пьяница, Татьяна. Ей прям дурно стало, когда она поняла, что муженек с приятелем на ужин сгоношить собирались. — Неужели ты не помнишь эту историю? — Нет, — ответила я. — Мне не рассказывали. — Очень твоя мать гордая была, — поджала губы замоченной. — Ни с кем не общалась. Да ладно, земля и Это я к чему разболталась? Не стесняйтесь, тут все вокруг алкоголики. Есть лишь один способ вылечить твоего мужика. Он не мой муж. Ладно, ладно, хорошо, ты молчи и слушай. Ступай во Внуково. Через лесок за 10 минут добежишь. Найди там Марию Петровну, ведьму. Она какой-то порошок дает. Танька в свое время брала. Сашка с тех пор трезво ходил Александр Сергеевич, Татьяна Петровна умерли. 10 лет назад, напомнила я. Наверняка этой Марии Петровны тоже давно в живых нет. Вот тут ты ошибаешься, воскликнула Нина Ивановна. Ведьма по двести лет, от Настя, Федькина к ней позавчера гоняла. Приворотное зелье покупала я, заколебалась. Может и правда попробовать? Чем я рискую? На следующее утро я стояла возле секьюрити на служебном входе.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 Дадут чаевые, дари не дадут, улыбнись уходи. Не вздумай требовать вознаграждения, уволю. Сопрешь, что посажу. Будешь хамить, выгоню, запьешь, выставлю на улицу. Утекла? Я кивнула, вот и хорошо. Слегка, слегка помягчала работодательница. У тебя два перерыва на еду. С тринадцати до половины второго дня. И с трех до четырех утра, а теперь вперед. Иди на первый этаж и приступай к мытью коридора. Я подхватила ведро и, выставив перед собой швабру, двинулась исполнять приказания. Через два часа стало ясно, более удачной маски, чем поломойка, для осуществления моих целей не придумать. Никто не обращал на меня никакого внимания. Клиенты молча проходили мимо только один раз полный мужчина, сидевший в шезлонге около бассейна, очень вечером попросил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 И несчастный был вынужден заново начинать бестолковое занятие. Вот так и я мыла, мыла, пола, они мигом затаптывались вновь. Посетители, ничтоже сумнявшиеся, шагали по капельной плитке. Кто в кроссовках, кто в мокрых в вьетнамках. И приходилось вновь приниматься за дело. Кафе оказалось в подвале. Я подошла к стойке и постаралась держать воздух с удивлением. Стакан сока самого обычного из пакета «Ж-7» стоил 100 рублей. Чашка кофе тянула на 200. А про цены на бутерброды не стоит даже и говорить, только они были несуразны. Потом до меня дошло, что в полутемном зале не видно ни одного человека в цветной футболке. Это было столовая. Для посетителей сотрудники ели в другом месте. Сделать одолжение, шепнул я бармену. Подскажите, где мы пытаемся? Извините, я первый день на работе.